Глава 10. -я. База попас номер 2. Комната Василисы. «Ну что ж ты такой злобной сукой-то стала?» – ворчала длинноногая кореянка, помогая Василисе присесть. У той все лицо было в садинах, да и не только. «Не твоего ума дело!» – рыкнула высокая девушка с волчьими ушами. «Это из-за Миши, да?» – спросила Оми, отойдя от присевшей девушки. А та сразу же кинула на нее убийственный взгляд». Может, ты хочешь поговорить об этом, поплакаться? Давай, тебе полегчает. Василиса злобно зарычала на Оми, обнажая острые клыки. Поняла, поняла? Но дура ты, Вася, дура. Черноволосая азиатка покачала головой и направилась к выходу. В ответ в нее полетела подушка. Благо, девушка успела закрыть дверь с той стороны. Василиса же, простонав от боли во всем теле из-за недавней драки, которую сама жизнь спровоцировала, легла на кровать. Но вдруг ойкнула и, спрыгнув с нее, выпустила когти. Шш! На кровати, сняв камуфляж, появился хамелеон. «Хами! Ты жив! Как же я рада!» Девушка бросилась на хамелеона и начала его обнимать да зацеловывать. «Он говорил, что если погибнет, ты сам вернешься ко мне, но ты не возвращался Ш -ш -ш. Едва прошипела рептилия, которую, казалось, сейчас расплющит от столь сильных обнимашек. «Постой!» — пробормотала она, и, вытянув руки с ящеркой, посмотрела на мордашку хамии. «Раз ты здесь, значит, он все же погиб?» Девушка прижала уши к голове и поникла. А ящерка начала откашливаться и выплюнула пакетик. Василиса тут же схватила его, несмотря на то, что он склизкий и, вскрыв, достала кусочек бумаги, где мелким-примелким подчерком было послание. «Я жив, но вынужден скрываться из-за того, что меня хотят убить. Плохие новости, Вась. Пятая база фронтира на грани потери. Там больше не осталось ни людей, ни боеприпасов, ни старого командира. Хочу сказать, что всем вам надо покинуть попас. Если жуки пойдут на прорыв, то пятая их даже не задержит». И уже вас выставят против них, как это было в родниках. Александр Михайлович пытается решить проблему, но здесь все слишком сложно и запущено. Если у тебя есть отпуск, срочно бери его или увольняйся. Пысы, верни, пожалуйста, хами. Без него я не смогу подзаряжаться. И передай записку Кате. Спасибо. Кате, значит... Хвост и уши волчицы встали торчком, а на лице — оскал. Значит, она все знала. «И не рассказала мне!» Смяв бумагу, девушка вновь прижала к себе Хами. «Не отпущу, пока не натискаюсь. Я так скучала по тебе!» Окрестности Челябинска. Некоторое время спустя. а ты Бррр! Сижу у моста, жду Хами, а тот все не возвращается. Надеюсь, с ним все в порядке. На дворе уже почти ноябрь. Скоро пойдет снег, а у меня что-то совсем нет нормальной зимней одежды. Об этом я как-то не подумал, когда покинул Хасе с ребятами. Сейчас они направлялись в Екатеринбург. Там обоснуются, по крайней мере, временно. В случае проблем, они выдвинутся к Челябинску, чтобы встретить жуков. Ну, конечно, если поступит заказ от правительства. Однако сперва им нужно получить лицензию наемников, закупиться боеприпасами, произвести ремонт снаряжения и решить немало организационных вопросов. Что в итоге я имею? Хами, который неплохо развился и вырабатывает куда больше энергии, чем раньше. Кристалл, благодаря которому я могу в два раза дешевле поглощать материю. Немного списанного оружия и боеприпасов. А также кипу документов, которые я сейчас читаю. Не знаю, где Александр Михайлович их добыл, но это очень интересные и конфиденциальные данные. Здесь рассказывалось о роде железниковых, о том, с кем они конфликтовали, чем занимаются и об их связях. Кожевниковы, те самые, которые пытались меня убить, плотно связаны с железниковыми. Что же до Кузнецовых? Да все плохо. От рода почти ничего не осталось. После свадьбы моей биологической матери с железниковым в роду Кузнецовых трагически погибли все мужчины». Наследник учился в академии, но погиб в дуэли с другим студентом. Его брат служил на фронтире и не вернулся с задания. Патриарх слег с сердечной недостаточностью. Есть подозрение на отравление, но доказано не было. Сейчас родом правит, судя по всему, моя бабушка. Но она очень старая и недееспособная. Но также есть некий родственник. По факту он правит тем, что осталось от рода. И, видимо, стремится, чтобы он совсем исчез. По матери, пусть она не появляется в людях, но все же жива. У нее есть и две дочки. По факту, мои сестры. А так как они женщины, род Кузнецовых не смогут унаследовать. Взяв телефон, залез в интернет. Связь здесь была паршивая, но имелась. Вот, нашел. Ага, если род без мужчины, бла-бла-бла то его ликвидируют, а собственность рода передается государству, а следом продается на аукционе за копейки. Выходит, Железняковы сперва хотели поглотить Кузнецовых через брак, а после решили просто уничтожить его и выкупить. Сильно сомневаюсь, что в этом регионе есть смельчак, что попытается купить собственность Кузнецовых. Судя по всему, Железняковы полностью доминируют на Урале, но я могу ошибаться. «Недостаточно данных». «Ясно. Если я объявлюсь, то Кузнецовых не ликвидируют». «Вот чего они боятся». «А меня, видимо, и правда держали как запасной вариант». «Ларри, ты уже продумал план действий?» «Так точно, пользователь. Я подготовил четыре сценария, но хочу уточнить, что все они основаны на собранной нами информации и том, что мы обнаружили в интернете». «Я понимаю. Показывай». Приказал я, и мне в голову загрузилась информация с фотографиями из интернета и спутниковыми снимками. Если коротко, то сценарии таковы. Скрытный. Обратиться в суд и восстановить себя в правах. Доказать, что я имею право стать патриархом и скрываться, дабы меня не убили. Для этого мне нужно будет установить немало модулей, рассчитанных на разведку и скрытность. Оборонительный. Я также обращаюсь в суд, но вместо того, чтобы скрываться, встречаю противников в заведомо выгодной мне позиции. Побеждая отряды противника, я не только наберусь сил и трофеев, но и смогу использовать это против железниковых. Агрессивный. В этом сценарии я тяну судом до последнего. Вместо этого нападаю на противника с целью максимально ослабить его и лишить ресурсов. Когда это произойдет, начинаю оборонительный сценарий. «Диверсионный». Пожалуй, этот сценарий я и выберу. Он включает в себя все предыдущие три сценария, но добавляет один важный пункт. «Информационная война». И это, пожалуй, страшнее даже ковровой бомбардировки. Я осознал это, когда подглядывал за врио командира пятой базы. По сути, у меня теперь столько компромата на него. Это может уничтожить его карьеру. Да и не только. К слову, Александр Михайлович за собой подчистил видеоархив. И он имеет на это право. Все же камеры на базе установлены везде, кроме спалины душевых. И там что-то связанное с законом о защите информации и аристократах. Грубо говоря, аристократ дает разрешение командиру базы следить за ним. А вот в Рио командира они такое разрешение не давали. Но это так, тезисно. Там текста закона со всеми пунктами и подпунктами на три тома. лари диверсионный сценарий, начинай. Принято. До завершения производства и установки персонального модуля «Хакер БМ-2» 9 часов 40 минут. До завершения производства и установки персонального модуля «Дистанционный взлом БМ-2» 11 часов 4 минуты. До завершения производства и установки персонального модуля «Активный камуфляж Хамелеон» 44 часа 7 минут. Первая партия модулей устанавливается. Список ресурсов для второй партии предоставлен. Отчитался Д.И.И. «Благодарю. Вместо модулей, которые сделают меня физически сильнее, я выбрал те, которые помогут мне не попасться врагу. Последний модуль особенно дорогой». Причем во всех смыслах. Его активация стоит аж 7 Эли, но зато поддержка в активном состоянии стоит немного, по крайней мере, если я не буду шевелиться. Ати! холодно! Где, блин, Хами? Этот предатель опять, наверное, нежится в большой груди Василисы, а я тут не мерзну. Одно радует. У меня есть запас еды. Я все же дождался Хами, но объявился он лишь под утро. Гад такой. «Довольный, но замерзший Шш! Да ты издеваешься!» Продрог я, когда это холоднокровное существо забралось мне за пазуху. Будто кусок льда обнимаю. Потушив и убрав следы костра, который, впрочем, за ночь и так почти потух, я поспешил... «Нет, не в город. Враг меня еще не ищет, и этим нужно воспользоваться и подготовиться. В городе, и неважно в каком именно, меня обнаружат камеры». Разве что если покинуть территорию области, хотя, думаю, меня и там легко обнаружат. Я, конечно, могу избегать камер, но их слишком много. И часть я могу пропустить. Поэтому решил перебдеть. Недалеко от Челябинска находится мусороперерабатывающий полигон Кузнецовых. Но он уже лет 15 принадлежит Железняковым. Вот туда я и направился. Да, пешком. И, честно говоря, когда я узнал об этом месте, едва слюной не изошел. Там невероятно много ресурсов. И как же жаль, что у меня больше нет доступа к батарейкам. Но я иду туда не ради сбора ресурсов, а ради оружия. Да, я хочу из мусора сделать себе оружие. Оно снизит риск для меня. И пусть добираться до туда было достаточно долго, но зато я нашел родник и пополнил запасы воды, а также нашел грибов и немного ягоды. Ругалась белка, начать дерево я залез. Белка находилась в моих руках и извивалась, а также пыталась укусить. «Да не буду я тебя обижать! Лишь немного заряжусь от тебя. Вот взамен!» В моей руке появился гриб, который белка тут же схватила. «Все, спасибо!» «Пи!» — проворчало рыжее животное и умчалось в свое дупло. А я открыл информационное окно об этом звере. «Белка. Тип мутант. Состояние. Испытывает раздражение. Энергоядро». 0,13 лив в час. Энергоемкость 2 из 9. Дополнительная информация животное, подвергшееся лим излучению, что изменило ее ДНК-структуру. Предположительно, мутант в 13 поколении. Спрыгнув с дерева, продолжил путь. Иногда я находил мусор, оставленный людьми. Я его утилизировал, очищая природу, а подзаряжался от различных существ. Даже насекомых-мутантов порой находил. Но не убивал. Я уже куда лучше поглощаю энергию. Более аккуратно и быстро. И вот и я пришел к этому самому мусороперерабатывающему полигону. Вот только... На сайте оно выглядело как аккуратная огороженная территория со множеством цехов, где мусор перерабатывается и возвращается в оборот как ценные ресурсы. Сейчас же, лишь забравшись на высокое дерево, я смог найти эти цеха. Выглядели они заброшенными, а территория вокруг комплекса завалена невероятных размеров горами мусора. И под горами я подразумеваю холмы высотою в десятки метров. Здесь даже мусор землей посыпали, чтобы проложить дорогу для мусоровозов. Лари, скажи, что у меня галлюцинации, иначе я ничего не понимаю. Пользователь, я ДИИ, и у меня галлюцинации быть не может. Ну, если не поймаю вирус. А о причинах могу предположить, что утилизация мусора стала менее выгодной, чем его хранение. А как же нехватка ресурсов? Нехватка ресурсов вызывает повышение цен на них. У меня нет слов. Это называется капитализм. Личная выгода важнее судьбы человечества. Рука сама потянулась к лицу, а ноги направили меня к свалке. Именно свалка. Самая обычная, отравляющая землю свалка. Когда-то и у нас были такие, но это в самые древние времена. Мусор и отходы начали перерабатывать задолго до начала войны, а после начала переработка вышла на совершенно иной уровень. Людей не хватало. Так что было куда проще и эффективнее переработать подбитую военную технику, чем добыть руду и переплавить ее. Свалка никак не охранялась, так что вскоре я оказался на ее территории. Не удержался и использовал сканирующий импульс. Алюминий, железо, сталь, медь, очень много пластика и прочих нефтепродуктов. Вот только... Тут, блин, лопата нужна или экскаватор. Слишком много бесполезного мусора. «Ладно, тогда так. Перенастраиваю Си, и он больше не обращает внимания на все, что глубже 20 сантиметров. Бью на максимальную дальность. лари что скажешь?» «Скажу, что под тем фургоном...» Он создал большую зеленую стрелочку над разбитой машиной. «Прячется семейство собак-мутантов. Рекомендую обойти их стороной. А что касается ресурсов, я создал отметки». Ларри, сделай с орбиты фотографии этой местности и выведи их в виде мини-карты, а также наложи на местность отметки в дополненной реальности. Принято. Но сейчас повышенная облачность. Это займет время. Пройдясь до первой точки, нашел микроволновку, положил ее в мешок и пошел дальше. Затем мне пришлось забраться на семиметровый мусорный холм, чтобы открыть холодильник и через него пробраться в легковой автомобиль, где я достал вполне работающую магнитолу. Чувствую себя искателем сокровищ. Мусорных. Бушевала здоровая крыса-мутант и пыталась меня укусить. Но я держал ее металлической перчаткой. И недоумевал. Крыса. Тип-мутант. Состояние. Напугано. Энергоядро. 0,29 ли в час. Энергоемкость 12 из 21. Дополнительная информация. Животное, подвергшееся лим-излучению, что изменило ее ДНК-структуру. Предположительно, мутант в 70-м поколении. Лари, почему у нее такая высокая энергоемкость и огромное ядро? Хотя... это результат эволюции? Мутант в 70-м поколении... «Вероятно, так и есть. Похоже, эта свалка куда полезнее, чем мы думали, и куда более м, оживленная». «Да уж, зря я переживал по поводу нехватки энергии. Здесь полчища крыс, ворон, чаек и других мутантов. Обычных животных, не мутантов, тоже хватало, конечно, но они меня не интересовали. Благодаря крысе...» Более 30 килограмм мусора отправилось на переработку. Но то, что мне нужно для работы, я оставил. Поэтому, когда крыса осталась почти пустой, я отпустил ее и пошел дальше. И вдруг увидел человека. Что он здесь делает? Это был молодой мужчина с палкой, который он переворачивал различный мусор. Сейчас он перевернул лист металла и под ним нашел электрочайник. Обрадовавшись, парень принялся его разбирать. Я же попятился назад, но вдруг... «Эм, привет!» Услышав женский голос, я обернулся и увидел среднего роста симпатичную светловолосую девушку с большими изумрудными глазами. Она была одета в рваную куртку и заштопанные штаны, а на голове у нее потертая шапка. Девушка была чумазая, будто не мылась десять лет. Да и парень оказался таким же грязным, и он услышал нас. «Женя, кто это с тобой?» Спросил тот. «Он высок и хорош собой». А если убрать грязь, был бы популярен у девушек. По крайней мере, внешне он лишь немного уступает Джеку. Судя по всему, новенький. Она окинула меня взглядом. она мне лишь грязная гражданская одежда. Рубашка, штаны и кофта. Причем женская, одолженная у Нины. «Привет, я Женя». Девушка мила и очень искренне улыбнулась. «Сергей?» Едва не ответил, что Михаил. «А это мой старший брат, Андрей». Кивнула она на парня, который, держа мешок с добром и палку, шел к нам. «Ты здесь, чтобы заработать на сдаче мусора?» Она кинула взгляд на мой мешок. Э, «Можно и так сказать». Неохотно согласился я, старательно анализируя полученную информацию. «Ну тогда зря ты берешь микроволновки». Я помнится не успел, как девушка засунула голову в мой мешок. Их не любит принимать. Лучше вынимай платы и ищи цветной металл. Так куда вы выгоднее. «Жень!» «Опять ты лезешь, куда не просят!» — проворчал парень, который все же добрался до нас. «Да что такого? Видно же, что парень он хороший!» Вновь улыбнулась та. «Эти твои доверчивости, дружелюбие!» — простонал он, закатив глаза. «Я Андрей!» — протянул он руку. Я пожал ее. «Сестра дело, — говорит, — лучше сразу вынимай все ценное, иначе много не заработаешь. Мусорщики не любят сами ковыряться в металлоломе, поэтому дают за него копье». «Хм. Если я правильно понимаю, то мусорщики — это те, кто скупает ценные ресурсы. И что-то мне подсказывает, что это не железняковы, а просто мелкие перекупщики. Или бандиты». Э, «Понял. Благодарю за информацию. Собрался было пойти дальше, но меня остановили. Ты, наверное, и у черепа не был?» — спросил Андрей. А я вопросительно посмотрел на него. «Это бандит, который держит эту часть свалки». «Все должны платить ему дань, иначе его головорезы тебя побьют». «Как все сложно!» – простонал я. «Таков мир. Сильные наживаются на слабых». Заявил парень, и по нему видно, что он уже смирился с таким положением дел. «Но череп хотя бы отгоняет опасных мутантов, которые не позволяют нам работать», – улыбнулась девушка. «Похоже, она та еще оптимистка». «Есть такое, но занимается этим он очень неохотно». И то, лишь если кого-то погрызут». Парень скорчил угрюмую гримасу. «Поэтому будь осторожен». Подняв указательный палец, заявила девушка. «Понял, спасибо». Я вновь собрался было уйти, но не вышло. «Тебе же некуда идти». Девушка встала на моем пути. «О боже!» Простонал ее брат. Э, «Некуда». Согласился я и, как назло, чихнул. «Холодно, блин». «Ой, да ты простынешь, если будешь так легко одеваться!» И начала носиться по округе. И откуда-то вытащила мужской пуховик. Но он был мокрый и грязный. Выбросив его, она завертела головой. «У нас дома есть запасная одежда», — вздохнул Андрей. «Я, честно говоря, против того, чтобы вести тебя к нам в общину. Но Женя от тебя уже не отстанет. Ее доброты, кажется, хватит на весь мир. Однако учти, мы все общины за нее горой». «Вот что?» — согласился я, и началось. У девушки не закрывался рот, и она объясняла, что нужно искать, какое барахло ценное, какое менее полезное, а что вообще лучше не трогать. Правда, для одних лучше не трогать, а для меня вот очень даже ценное. Хотя цветные металлы мне тоже нужны. Ну и людям они нужны. Девушка мастерски владела отверткой и легко вскрывала оборудование. Она при мне легко разобрала разбитый телевизор и надергала из него множество деталей. «Вот, смотри. Это управляющая плата. Она почти в идеальном состоянии. Большая редкость». Показывала она мне свою добычу. И все хрупкое я убрала в карманы. «Одна только эта плата прокормит нас сегодня». А меня же больше заинтересовал сам экран. В нем же куча очень полезных ресурсов. «Эй, ты слушаешь меня?» Женя по-детски надула щеки, глядя на меня сердитым взглядом. «Да, микроплаты и целые детали на популярные модели бытовой техники стоят весьма дорого, поэтому нужно тщательно все осматривать и по возможности привести в порядок». «А? О, так ты меня слушал!» Она практически запрыгала на месте. «Почему не слушать?» «И я даже поражен твоими знаниями». «Я обожаю технику и ковыряться в ней». Счастливо заулыбалась та. «Она у нас гений». «И вся община держится на ней», — вздохнул Андрей, который уже закончил ковыряться в роботе-пылесосе, и тогда я засунул его к себе в мешок. «Колесики, аккумуляторы и некоторые механизмы мне пригодятся. Женя же отчитала меня, мол, беру всякий хлам. Тогда пришлось случайно найти несколько целых плат от кондиционера. счастье это сколько было. Так что следом мы нашли вообще бомбу». Более-менее целый холодильник и весьма крупную, но дорогущую деталь, которая была в отличном состоянии. Ну и еще по мелочи. Мы еще немного побродили и пошли к границе свалки. А там сейчас стоял ряд фургонов, перед которыми расставлены столы. Шесть столов, если быть точнее. На охране было трое крепких мужчин. Они внимательно следили за двумя сборщиками. Так, по словам Жени, называют «таких, как мы». Двое мужчин вывалили на два стола мусор, а двое мусорщиков копошились в их хабаре. Часть бережно складывали в ящики, другую часть едва ли не выбрасывали. Пока мы подходили, им выдали денег. А те пошли к последнему фургону, где тут же вернули деньги, а взамен получили две бутылки водки, буханку хлеба и банку консервов. Следом мы. Череп. Сразу обозначила Евгения. Мужчина с плешью на голове кивнул и, достав тетрадку, сделал запись. И меня заметил. «Новенького привела», — хмыкнул он. «Да, дядь Вань». «Сергей, и он весьма везучий». Девушка замахала, обильно делясь радостью от удачного урожая. А тот кивал и проверял, что же мы принесли. «Ммм, очень неплохо», — согласился мужчина, бережно раскладывая наш хабар по ящикам. «Ого, мы так и лекарства купить сможем». Радостно воскликнула Женя, получая деньги. Вики, да?» – вздохнул тот. «Ага. Но она поправится. Теперь точно!» Улыбалась Женя, и мы направились к последнему фургону. Там была женщина-продавщица и полный фургон товаров. «Привет, Женечка!» Заулыбалась женщина, но как-то неприятно. С завистью и ехидством одновременно. «Здравствуй, тетет Люд!» «Нам антибиотиков, водички 20... нет, 40 литров, гречки, тушенки...» «Ого! Ну вы сегодня удачливы, я погляжу!» Нехорошо блеснули глаза женщины. «Очень! Кучу денег заработали!» Улыбалась девушка и обильно тратила эти самые деньги. «Так что вскоре мы были все в пакетах. Вот только...» «Эти лекарства просрочены!» Достал я упаковку антибиотиков и подошел к женщине. «Если их принять, можно умереть!» «Какие просроченные! Ты меня оскорбить хочешь? Я что, не нелюдь, чтобы и без того обездоленным еще и просрочку пихать?» Завизжала она, словно сирена, отчего тут же примчалось двое охранников выяснять, в чем проблема. «Вот здесь. Указал я на упаковку. Хоть и испорчена дата изготовления, но если приглядеться, можно различить цифры». «Что? Ничего не вижу». Она схватила упаковку, покрутила перед лицом и метнула мне в лицо. «Но я поймал». Хорошо. Тут есть куркот. Достав телефон из кармана, чем немало удивил людей, просканировал этот код и открылся сайт производителя. Там же была информация о партии лекарств. Где сделано и когда. Срок годности закончился три с половиной года назад. Чуть Люд, да как же так? Неужели и все остальные лекарства? Евгения упала на колени и разрыдалась. А это начала краснеть, но вдруг запрыгнула обратно в фургон. «Магазин закрыт! Убирайтесь!» Она закрыла двери фургона и... Ну, собственно, все. Мы же кинули взгляд на охранников. Те тоже офигели. «Вот, значит, как Карлос относится к нам!» Едва ли не прорычал Андрей. И, похоже, разозлил мужчин. «Будешь наезжать на Карлоса, даже этого не получишь! Разве что пиздюлей!» Прорычал здоровяк. И, судя по разнице в комплекции, шанс получить люлей, а не дать их, у Андрея весьма высок. Пришлось нам уходить. Да уж, как же много мразей. Одно радует, хороших людей больше. Но, как говорится, зло лучше организовано. Некоторое время спустя мы пришли на окраину свалки, где между двух холмов мусора, на этом же самом мусоре, стоял большой автобус. Окна заколочены, на крыше труба, из которой валил дым, а перед автобусом развешана одежда. Сушится. Что ж... «Похоже, теперь это мой новый дом».